Глава 12. Пафос. Полгода назад. Янис. «Пап, все в силе? Летим в Испанию?» – раздается бодрый голос Алекса, моего старшего сына, когда я отвечаю на его звонок. «Конечно. Завтра вылетаю в Лондон, нужно уладить пару дел перед поездкой». Последние годы время, проведенное с сыновьями, стало бесценным. Они выросли, стали амбициозными и самостоятельными. У каждого из них теперь своя жизнь и цели – Если раньше они охотно сопровождали нас с Эмилией, их матерью, по рабочим делам, то теперь предпочитают заниматься своими проектами. Поэтому наши встречи и совместные путешествия стали редкостью. Но это не мешает нам сохранять теплые взаимоотношения. И это самое главное для меня. Мои отношения с родителями были другими. Отец видел во мне лишь наследника и продолжателя семейного дела. Наши разговоры с детства сводились к бизнесу, ответственности и моим обязательствам перед семьей. Он был холодным, расчетливым и не терпел отклонений от своих правил. Мама поддерживала его в этом и считала, что не стоит превращать меня в слюнтяя своей нежностью и любовью. значение этих слов я узнавал на каникулах от бабушки и дедушки, и, как считали все вокруг, этого было достаточно. Мы с Эмилией решили сразу, что будем воспитывать своих детей иначе. Нам хотелось разорвать порочный круг нашего рода, где поколениями рождались роботы, лишенные детства, жизни и чувств. И я горд, что нам это удалось. — Отлично! — с энтузиазмом говорит Алекс. — Мы с Зоей как раз сегодня возвращаемся из Японии. Его слова вызывают у меня улыбку. Алексу 22 года, и он первый из сыновей, кто вступил в серьезные отношения и познакомил нас со своей девушкой. Я опасался этого момента. Переживал, что во мне могут пробудиться инстинкты моего отца, и я начну решать... Кто лучше подходит моим детям. Но этого не произошло. Единственное, что меня волнует, счастлив ли он рядом со своей девушкой. Если да, на остальное не важно. Как вам поездка? Интересуюсь и, встав с кресла, прохожу к окну. Очень круто. Страна превзошла все ожидания. Зоя до сих пор находится под впечатлением. Я не сомневался, что вам понравится. Спасибо, что уговорил нас полететь. Благодарит он и чуть помедлив спрашивает. А ты, кстати, в Куршавеле? — Нет, на Кипре. — Ты ведь говорил, что у тебя отпуск, и ты планируешь полететь покататься на лыжах. — В итоге я провожу отпуск на Пафосе. — Что, прости? — смеется в трубку Алекс. — На солнце перегрелся, пап. Он знает, как сильно я устал от этого города. Я люблю Пафос, но за последний год я здесь бывал чаще, чем когда-либо раньше. И когда у меня появилась возможность взять отпуск, я хотел сменить климат и улететь в горы. Но... Планы немного изменились. Озвучиваю скорее самому себе. Стою у окна второго этажа. Взгляд мой устремлен на этот самый план, который возится на террасе в моей футболке, сервируя стол к ужину. Два часа назад Яна отправила меня наверх, строго приказав не спускаться, пока не позовет. Я обещал не подглядывать, но не удержался. Я наблюдаю, как она аккуратно расставляет приборы и бокалы, раскладывает салфетки и украшает стол свежими цветами. Бутылка вина и свечи ясно дают понять, она устраивает романтический вечер. Видно, как она старается, перекладывая все по несколько раз, добиваясь идеала, и это лишь сильнее притягивает меня к ней. Пытаюсь вспомнить, устраивали ли мне когда-нибудь свидание, но на ум ничего не приходит. Может, и милее лет сто назад, когда отчаянно пыталась в меня влюбиться, хотя очень сомневаюсь. — Ну, я надеюсь, ты отдохнул, потому что Микос подготовил очень насыщенную программу для нашего путешествия. — Я давно так не отдыхал, Алекс, признаюсь ему. И это правда. Я оно умудрилась за эту неделю заполнить собой пустоту внутри меня, о существовании которой я даже не подозревал. До сих пор не понимаю, что именно на это подействовало. Шикарный секс с этой сногсшибательной девушкой? Ее заливистый смех, который разносится эхом по всему дому? Или, может, глубокий взгляд? Или ноги, от которых я теряю голову, как мальчишка. А может, ее умение внимательно слушать, вникая в каждое слово. Или наоборот, ее способность увлекательно рассказывать обо всем на свете. Вероятно, все в совокупности. У меня ощущение, что вся энергия жизни сосредоточилась в ней одной. Я наживая, веселая, прямая, горячая. В ней есть все то, чего мне так не хватало все эти годы. Женщины, которые оставили след в моей жизни, со сложной судьбой и полны драматизма. Я был для них крепким плечом и... и жилеткой для слез, но всегда оставался на вторых ролях. Я выслушивал их переживания, поддерживал, но при этом чувствовал, как постепенно теряю себя. С Яной все иначе. «Тогда до встречи, пап!» Мы прощаемся, я убираю телефон в карман, снова бросая взгляд на Яну, которая только что закончила сервировать стол. Она внимательно осматривает свое творение, удовлетворенно кивает самой себе и, расплывшись в улыбке, проходит на виллу. «Янис, можешь спускаться!» Раздается ее веселый голос с первого этажа. Я выхожу из кабинета и, подойдя к лестнице, встречаюсь с ней взглядом. «Проходи на террасу, а я скоро подойду к тебе», — говорит она с загадочной улыбкой, словно задумала что-то еще, и исчезает в направлении спальни. Заинтригованный, я спускаюсь вниз и молча выхожу на террасу. Подхожу к столу и начинаю разглядывать его. Все просто, но выглядит со вкусом. На белоснежной скатерти аккуратно расставлены приборы и бокалы. В центре стоит свеча, а по обе стороны от нее мой любимый салат, который я научил ее готовить пару дней назад. Несколько легких закусок и красная рыба, запеченная до золотистой корочки, украшенная веточками свежего розмарина и дольками лимона. Никаких изысков или сложных блюд, но в этом не чувствуется душа и искреннее желание порадовать меня. И это подкупает. Сажусь за стол, слегка откинувшись на спинку стула, и смотрю, как солнце медленно опускается за горизонт, окрашивая небо в красные оттенки. Не удержавшись, я беру вилку и тянусь к салату, пробую его и расплываясь в улыбке. Вкус один в один, и она даже соус со специями добавила точно по моему рецепту. Хотя в момент готовки мне казалось, что она просто дурачится и ничего не воспринимает всерьез. И я в очередной раз убеждаюсь, что эта девушка гораздо способнее и глубже, чем хочет казаться окружающим.